Подходя к палатке Тамгай, Шаран услышал тихий, стонущий скрип. Такие звуки издавала Ай, когда Шаран смазывал язвы, на ее больных ногах жгучей настойкой из смолы Туйвана. Шаран откинул полок, вошел. Ай лежала на животе. Тамгай влажной губкой протирала ей спину. На серой коже густо вздувались багровые, сочащиеся с укровицы и рубцы. — Что с ней? — быстро спросил Шаран. — Плеть, — ответила Тамгай, не разгибаясь. — Ее поймали, когда она возвращалась с Чавги, а сегодня день илыбеча Простым людям выходить на мокрое нельзя. — Тоже новый указ, — проскрипел Шаран. — Новый. А райхоны перестали рождаться, так суварк объявил что это от того, что люди продолжают шататься по побережью когда им заблагорассудится и мешают илбечу с тех пор пойманных на мокром в непоказанные дни начали пороть чушь крикнул шаран а если им встретиться сам илбеч они его тоже сказали что илбеч предпочтет быть поратым но живым — пояснила Тамгай. — Да что не знает о Элбече? — гневно начал Шаран, но тут же поспешил поправиться. — О нем вообще ничего не известно, кроме того, что он ходит один. Я чуть не всю жизнь провел на мокром, и кто знает, может быть, Илбеч сидел среди моих слушателей. Но я не взялся бы ничего решать за строителя у Райхона. — Пойди! гады жирхооголововые шаран не договорил и присев на корточки принялся легонько гладить по волосам скулящую ай на следующий день он собрал несложный инструмент койцога подхватил сумку с хоаххом и ушел к коварам глазомерно не подвел шарана за день страшный На грани гибели работы он изготовил ровно шесть ямхов взрывчатого порошка. Вряд ли бы ему удалось сделать столько, если бы не легкая рука и бесшабашное сознание, что так просто он погибнуть не должен. Хотя, когда новоявленный сушильщик возвращался к дому, его легкие руки болтались, словно усы у обожравшегося парха, и чтобы двинуть ими, надо было сделать заметные усилия Три ямха-харваха шара над Далтамгай. Мягмар близок, и вряд ли на будущий год Суварг с Эдгоном отменят налог. А второй пакет отнес ночью к палатке, стоящей возле соседнего поля. Он легко преодолел наивные хитрости самодельных заграждений и долго сидел в темноте возле палатки, слушая дыхание спящих. Потом сунул сверток под полог и ушел. От Тамгай он знал, что я Яавдай так и живет вдвоем с дочкой. Бутай уже подросла и вместе с другими детьми бегала на вытоптанной площадке возле Суур-Тесега. Шаран видел ее издали, и хотя сразу признал, Но подходить не стал, мучаясь и не зная, что он может ей сказать. В сутки после огненной работы Шааран отдыхал, спал и отъедался хлебом. Затем стал собираться в путь. — Я ухожу, — сказал он Ай, — а через две недели вернусь за тобой. Ай завозилась, стараясь подняться, — я тоже пойду. — Нет, тебе нельзя. Сначала ты должна выздороветь. Я вернусь, и мы пойдем вместе. — Я с тобой. — Я действительно вернусь. Шаран беспомощно оглянулся, не зная, как уговорить уродинку. Потом достал тщательно спрятанный голубой материнский жемчуг. Осторожно надел ожерелье на шею больной. — Теперь ты веришь? Ай провела пальцами по неожиданному украшению, покорно закрыла глаза. «Ты только приходи скорее!» Две недели Шаран провел на мысе, уводя его дальше в Далайн. Иеролгуй обитал где-то неподалеку, и то и дело появлялся, мешая работе. Но даже когда он успевал разрушить недостроенное, Шаран всего лишь переходил на другую сторону мыса и ставил рейхон там. Он уже не мучился так тяжело от ударов многорукого. Порой ему даже казалось, что натиск бога ослабел. В нем нет прежней силы. А может быть, он просто привык к ежедневной боли. Всякий день ему удавалось создать кусок земли, а в иные дни и по два... Так что к концу второй недели он смог обозначить на карте дюжину и трио Райхона, пара из которых оказалась даже сухой. С противоположных концов полуострова можно было разглядеть берега добрых братьев и земли, принадлежащей Ванну. Но Шаран давно потерял интерес к такого рода экскурсиям и на конечность Райхонов не ходил стараясь держаться привычного поребрика. Назад Шааран вышел в день, разрешенный для всех людей. Добыча у возвращавшихся была невелика, и Шааран ничем не выделялся среди прочих искателей чавги. Правда, нес большой моток живого волоса и изогнутую кость, годную для нового сувага. А уже оправилась от экзекуции, Но Шааран прежде отпросился еще на день и, на крайний юг страны, уничтожил последнюю границу и последний во вселенной участок огненных болот. С этого дня ничто не прикрывало государство изгоев от соседей. Держать границу стало невозможно. Всякая армия могла свободно идти, куда только пожелают ее командиры. впрочем Шаран уже понял, что безупречно храбрые цереги не пылают желанием атаковать таких же воинов, как они сами. Так что большая война вряд ли вспыхнет, даже если позволит солдатам вцепиться друг в друга. К тому же он не видел причин, по которым должен был заботиться о безопасности и сохранении власти Суварга, Жужикчина и даже Эдгона. Шаран выждал несколько дней, чтобы помочь Тамгай с уборкой урожая, и едва на заставах утихла беготня, взял Ай и ушел, продолжая бесконечное окружение около сужающегося Далайна. До очередного Мягмара оставалось совсем немного времени, и надо было успеть выйти на восточное побережье и поставить там, Хотя бы полдюжины островов.